Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы. — По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом! Визгливо и мстительно вмешивается выбегал Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву. — Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он, — немедленно верните диван. Корнеев приходит в неописуемую ярость. Лицо его темнеет и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свирепый порыв ветра сотрясает дуб, где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни. Выбегала, отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хамабрут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает Корнееву руку, шепча одними губами. «Витя, Витя, успокойся!» И только Модест Матвеевич остается неколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит. «Неубедительно, Корнеев!» вы". «Это прекратите!» И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место. Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер, затем объявляет. «В таком вот акцепте и попрошу». Затем он поворачивается ко всем спиной и громко провозглашает. «Товарищ Горыныч! И иду, батюшка, иду!» — доносится из прихожей испуганный голос. Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут выбегала, приходит в себя и устремляется за ним с криком: "Модест Матвеевич, вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания, я без этого дивана как без рук. Модель идеального человека тоже без этого дивана будет как без рук." Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется. Политурки, значит, тоже нет, или хотя бы антифриза. Брысь, пропойца! Рычит Корнеев, и, объятый ужасом хомабруд, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверью. Корнеев садится на диван и, наклонивший голову, вцепляется себе в волосы костистыми пальцами. Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пнистые росовые, к черту их всех! Сегодня же ночью опять у волоку! — Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик, — ну что ты право? Будет ученый совет. Выступит Федор Семеонович, выступит хунта. — Хунте! Самому диван нужен! — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы. — Ну, знаешь... С Крестобалем Хозевичем всегда можно договориться Это тебе не выбегало При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего. Плешивый профессор выбегала. Вернее, фигура чрезвычайно на выбегалу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди. Выбегало 92 дробька. Корнеев со сдавленным рычанием хватает фигуру за бороденку и яростно трясет в разные стороны. Фигура тупо ухмыляется. «Витя, опомнись!» — укоризненно говорит Эдик. Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате. Тфу на тебя!» — орет он фигуре. Фигура послушно исчезает а Корнеев, вдуя на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.